Глава 11 Императорский дворец, как огромный корабль, светился в темноте. Везде висели магические шары-светильники, заливающие неоновым светом площадью дворца, сам дворец, сад вокруг и дорожки. Влад завис в ста метрах над дворцом и внимательно осмотрел окрестности, куда ему приземлиться. Везде ходили, сидели, стояли десятки охранников, а ниже, метров 30 над территорией дворцового комплекса, неустанно махали крыльями дракона, облетающие пространство по периметру. Как приземлиться незаметно. Но ну, не идти же напролом с боем. Пока он будет пробиваться, пленец убьют. Шли минуты, а он все висел в темноте, скрытой снежной пургой. Неожиданно в голову пришла шальная мысль. Влад взвесил ее, покрутил и так эдак усмехнулся. Как говорил старик Нильсбор, «Достаточно ли этой идеи безумно, чтобы быть верной?» «Только бы хватило сил. Должно хватить». Влад спустился по пониже, рискуя попасться на глаза всадникам и дракону и мгновенно создал портал перемещений в противоположном от себя углу территории дворца. Хлестанули молнии, открылось жемчужное окно, тут же прозвучали команды, и в это место бросились десятки охранников, оголив угол сада прямо под Владом. Туда же устремились и всадники на красонах, ослабив внимание к ночному небу. Воспользовавшись суматохой, Влад спикировал вниз — и ощутимо грохнувшись пятками от твердое покрытия, юркнул за угол, прижавшись к стене. Приземлившись, он с облегчением отпустил портал. Держать открытым огромный портал на расстоянии 100 метров был непосильной задачей даже для него. Влад смахнул под со лба и замер, услышав шаги, и быстро оглянулся. Вытащив глаза, перед ним стоял аштариец, судорожно хватающейся рукой, зависящий на поясе меч. Мак одним прыжком подскочил, и, ворвавшись в его мозг, за минуту превратил человека в куклу, слепо подчиняющуюся его приказам. Повинуясь команде хозяина, ментальный раб выглянул из-за угла и заговорчески подозвал к себе товарища. «Максун, быстро сюда, скажу кое-что». Максун рухнул после ментального удара и через пару минут тоже стал одним из зомби-армии Влада. Через час в радиусе 50 метров не было ни одного охранника, обладающего своей волей. Собрав из них подобие отряда, Влад нашел того, кто знал путь в дворцовый покой и приказал. «Вы идете со мной, обеспечивайте охрану». Ты остаешься тут и никому не показываешь своего лица. Раздевайся. Мак выбрал похожую на себя по росту и сложению охранника, принял его облик и надел его одежду и вооружение. Теперь он был один в один сержант стражи Аштарицев. Узел со своей одеждой он передал одному из своих зомби. Пошли, показывай дорогу. Влад зашагал к дворцу, следом за своим провожатым, уверенно показывающим дорогу к покоям Шамаса. Как оказалось, тут расположился в спальне императора. Впрочем, этого следовало ожидать. Путь к спальне был нелегким, охранники были расставлены через каждые 10 метров. Они подозрительно смотрели на идущих по коридору солдат и грозно перекрывали дорогу, не подпуская никого к себе близко. Владу приходилось пускать ментальное излучение на всю мощь, внедряя в голову охранника мысли о том, что пришельцы могут находиться в этом месте совершенно законно, и ничего противоестественного в этом нет. Влад не знал, сколько будет действовать это наведенное внушение – минуту, час или неделю – Поэтому, когда охранник отходил в сторону, поскорее шел дальше со своим эскортом, прикрывающим его сзади. Внедряться в разум этих охранников с тем, чтобы захватить их мозг, он не мог. Остальные охранники, стоящие дальше по коридору, внимательно наблюдали за происходящим и могли в любой момент поднять тревогу. А так они видели, что знакомый им солдат подходит к преградившим дорогу охранникам, что-то им говорит, и те беспрепятственно его пропускают. Видимо, у него задание от самого Шамаса, иначе он не смог бы пройти через весь двор и весь дворец. Так Влад добрался до святая святых этого дворца, покоя Шамаса. Первый захваченный им солдат показал рукой на дверь и сказал. Тут он живет. Шамас не позволяет никому стоять возле его двери, так что пост есть только у выхода из коридора. Влад осмотрелся. Действительно, коридор заканчивался тупиком, в конце которого и была эта дверь. Охранник стоял в пяти метрах от входа, спокойно смотря на происходящее за туманенным внушением взором. Влад приказал своим спутникам. «Стоять здесь. Никого не впускать в комнату. Убивайте всех, кто не подчинится». Маг толкнул дверь. Она была заперта. Влад досадливо поморщился, уперся покрепче, сдаваясь силе его могучих мышц. Дубовая дверь стала прогибаться, затем за ней что-то хрустнуло, сломалось, и неожиданно легко створкой распахнулись настежь Не мешкая ни секунды, Влад вошел в комнату, захлопнул за собой дверь, и его тут же окутало светящееся облако плазмы. Его мозг, работающий на предельной скорости, сразу определил «фаерболы». По нему очередями палил какой-то маг, и не из слабых. Каждый огненный шар был размером с человеческую голову. Между сериями ударов сквозь дым от леющих обломков выбитой шарами двери, Влад увидел худощавого человека лет 30-35, стоящего в противоположном конце большой комнаты в боевой стойке. С его рук срывались огни шары, улавливаемые защитным полем Влада и растекающиеся по поверхности силового поля. Влад сделал шаг вперед и остановился. «Стой, Шамас, я не хочу тебя убивать. Мне нужны мои женщины, и я уйду, обещаю. Где они?» «Где надо?» — вражеский макс скривил губу в усмешке. «А почему ты думаешь, что сумеешь убить меня? Иди сюда и попробуй!» Шамас плавным движением вынул из-за спины меч, клинок которого был серого цвета, как будто покрытый слоем влажной пыли. Влад сразу же узнал макрил, металл, для которого не существовало магической защиты. Влад бросился на врага, но не успел сделать и десяти шагов, как со всех сторон в него полетели какие-то сгустки, разворачивающиеся в сети наподобие тем, которым поймали Марьяну и Лисану. Самая широкая сеть упала с потолка. Сбоку летели еще косынки, будто выстреленные из каких-то огромных метательных устройств. Это была ловушка, ее готовили долго и упорно, понял Влад. Сети опутали его со всех сторон так, что он не мог сделать ни шагу без того, чтобы не упасть. Пущенные им фаерболы тут же угасли, как будто увязшие в этой сети, жадно поглощавшей все магическое. Более того, он чувствовал, как из него хлещет, как будто вода из прорвавшейся трубы, магической энергии. Если бы не огромный запас в амулетах, его осушило бы в считанные секунды. А так запас за это время уменьшился только процентов на 20. Влад попробовал, действует ли магия драконов, с облегчением ощутил, работает. Он поднялся в воздух, попробовал руками, может ли порвать сеть, убедился, нет, не может. Тонкая сеть из сверхпрочного материала легко резала плоть, и если бы не сверхпрочные кости, наверное, отсекла бы ему пальцы. Выругавшись, Влад стал быстро перебирать руками тасковой мерзкое серое кружево, пока не сбросил вначале одно, потом другое, потом третье. Вскоре он висел под потолком, злющий, как демон, перепачканный кровью из порезанных и уже заживших рук и прицеливающийся, как бы половчее зашибить мага, устроившего такую пакость. Поршуном бросившись на Шамаса, успевшего пальнуть из арбалета, Влад выбил у него из рук оружие. Слава богам, на Владе было его кевларовое белье, которое он надел, когда шел навстречу с ящерами, поэтому болт с наконечником из макрила оставил на его теле всего лишь здоровенное синячище. Влад схватил коварного мага за голову и попытался ввести того в транс. Не тут-то было. У Шамаса стоял ментальный блок такой силы, что стена, которую Влад разрушил в голове мятежного ящера, по сравнению с этой была хлипким заборщиком. Эта стена была монолитной, без видимых швов и глыб. Искусство такой защиты, наверное, оттачивалось сотнями лет, ему учили опытные менталисты. Влад не умел делать такую стену. Он совсем мощью обрушился на защиту, но она даже не дрогнула. Шамас ехидно улыбнулся. «Ты не сможешь победить меня. За мной многотысячелетний опыт нашего мира. Ты же жалкий самоучка, признаю, опасный самоучка. Теперь держись». Неожиданно стены в мозгу Шамаса стали стягиваться, как огромное стальное кольцо. Влад запаниковал, что будет, если стены сомкнутся? Не останется ли он в чужом мозге, как пленник, заключенный в защитное кольцо? Вероятно, так бы оно и было, если бы встретились два обычных менталиста. Но, как известно, против лома нет приема, если нет другого лома. Влад, недолго думая, хватил кулаком по голове шамаса. Не так сильно, чтобы защитный амулет мага сработал, но достаточно увесисто, чтобы тот на мгновение потерял концентрацию. Влад выскользнул из его головы, схватив Шамаса за горло и стал аккуратно душить, пережимая сонную артерию. Через несколько секунд вражеский маг мягко соскользнул на пол, потеряв сознание. Не выпуская из поля зрения лежащего в обмороке Шамаса, Влад лихорадочно думал, что с ним вообще делать-то? Из него надо выжать информацию, но каким образом? Как пробить стену защиты? А если не получится, пытать? Только вот Влад не мог представить, что будет выдирать ногти у Шамаса, пусть тот и принес беду ему и его стране. Но если он сейчас не решит этот вопрос, тогда все пропало. Итак, что делать? Он содрал с врага защитный амулет и снял все заряженные перстни. Шамаз был увешан ими так, что это резко диссонировалось его аскетичной внешностью. Но что поделать, если лучшими аккумуляторами силы являются драгоценные камни, а лучшими из драгоценных алмазы? Влад задумался. Итак, что я имею? Бесчувственное тело мага-менталиста с сильнейшей защитой, которую нужно разрушать днями и неделями. Дней и недель у меня нет. Значит, нужно снять защиту за короткое время. Сколько у меня есть в запасе? Час-два? Пока стражники не опомнятся и не начнут атаку на покой Шамаса. Все, успокоиться, начать рассуждать. Ментальная защита заякорина на мозге Шамаса. Эта стройная структура, представляющаяся мне стеной, сплошной, да еще и с секретом, она зажимает и изолирует тех, кто пытается пробиться через ее монолит. Структура несокрушимые, стройная, но нет ли в ней червоточины? Где ее слабое место? Думай, думай, думай. Стройная структура, стройная структура. Стоп, вот оно. Структура защиты основана на структурах мозга, на связи между ними. Чтобы разрушить эти связи, надо разрушить связи в мозгу. Проще говоря, свести этого человека с ума. Как? Опять возвращаюсь к пыткам. Больше никак. И что, я буду нарезать из него ленточки? Это противно и непрактично. В моих планах этот гад занимает очень, очень важное место. Однако, помучить его дело святое, отольют ему наши слезы. Только не сдох бы. «А впрочем, а я на что? Я что, не лекарь, что ли? А как же этика? Не навреди?» «Какая к черту этика? Девчонок спасать надо. Там мои охранники с последних сил сдерживают вражеских бойцов, а я тут рассуждаю. Поехали!» Влад магически вошел в тело Шамаса и первым делом обездвижил того, парализовав все нервные окончания, за исключением функциональных, отвечавших за дыхание, речь и зрение. Потом он вывел мага из обморока, вызванного пережиманием сонной артерии. Шамас открыл глаза и с ужасом уставился на своего пленителя». Видимо, он силился сделать хоть какое-нибудь движение обнаружил, что ничего не выходит. Влад безучастно сказал. «Извини, хоть ты и враг, но так нельзя поступать даже с врагом. Сейчас я буду снимать с тебя ментальную защиту. Тебе будет очень больно. Так больно, что ты еще никогда в жизни не испытывал такой боли. Я не дам тебе умереть. Но к концу этой пытки твой мозг будет представлять собой кашу из разрозненных сведений. Я предлагаю тебе другой вариант. Ты сдашься, позволишь мне войти в твой мозг, захватить его и узнать все интересующие меня сведения». А главное, где содержатся мои женщины. Охранники, которых я допрашивал, ничего не знают. Кроме того, что доставили женщин к тебе. Ты будешь говорить? Позвольшь мне сломать защиту?» «Глупец. Самоучка. Тупая скотина. Никто не сможет снять этот блок, кроме того, кто его поставил. Дараниссы. А я никогда не сделаю ничего во вред ей. Если ты надеешься, что я что-то расскажу, ты глупец». «Да, наверное, я глупец. Умный не стал бы с тобой разговаривать, а давно принялся бы за дело. Что же, начинай умнеть». Влад опять вошел в тело шамаса и отключил ему голосовые связки, чтобы не вопил. И так весь дворец на ушах. Из коридора слышался звон мечей и крики. Лекарь сделал так, что все тело врага превратилось в огромную, невероятно болезненную рану. Каждый нерв, каждая клеточка шамаса излучала такую волну боли, что его сердце билось в невероятном темпе, как у загнанной птицы, и грозило разорваться. Влад все увеличивал и увеличивал уровень боли. Теперь она должна быть сродни зубной, только в качестве зуба выступало все тело. Мышцы, кости, кожа, все, что могло болеть. Лекарь представлял, какая страшная должно быть эта боль. И Шамас ничего не мог поделать, кроме как вращать глазами. Даже кричать не мог. Его глаза налились кровью, сердце работало с невероятной скоростью, и Влад внимательно следил за состоянием Шамаса, как бы сердце не разорвалось на части. Но нет. Маг вел здоровый образ жизни, его сердце не было ожиревшим и великолепно справлялось со своей работой. Через минуту Шамас потерял сознание. Влад даже удивился, как долго тут продержался. Он снова вошел в мозг мага и с удовлетворением отметил, что единой стальной стены защиты больше нет. Почему-то сознание вражеского мага представилось Владу бесконечным простором, некой гладкой поверхностью, на которой стояло что-то вроде города, окруженного стеной защиты. Стена разделилась на сегменты, прикрепленные тяжами к определенным ячейкам, зданиям сознания, и Влад с интересом обследовал и запомнил структуру построения этой системы ментального блока. Да, защита была построена искусно, если бы он не разрушил связи между областями мозга Шамаса, воздействуя разрушительной болью, ничего бы не получилось, и маг остался бы под контролем Доронисы. Шамас не солгал, именно она оставила эту защиту. Влад нашел подтверждение этому в мыслеобразах, которые вынул из мозга мага. Времени долго копаться в мозгу плененного мага не было. Влад с огромной скоростью выкачал всю информацию, какую мог, все, что касалось его плененных жен, войны и Также он выкачал учебную информацию о постановке защитных блоков. Они, конечно, отличались от того, что он делал раньше, но, как ни странно, его блоки были ничуть не хуже тех, которые ставила Великая Мать и ее способные ученики. Аштаратские блоки нельзя было разрушить, не уничтожив мозг, как они думали. Владовые блоки нельзя было уничтожить болью, в этом враги убедились на примере Амалии, потому они и были спокойны насчет своих блоков. Но нет, их защита, в отличие от Владовой, основанной на драконьей магии, как оказалось, была менее прочной. Теперь нужно было подменить вражескую защиту на свою, но перед этим собрать сознание Шамаса воедино, ведь фактически Влад свел её с ума, разрушив саму личность. Выглядело это так, как будто между отдельными зданиями и ячейками зияли огромные канавы, провалы, нужно было их залечить, засыпать. Это заняло довольно много времени, соединительная ткань нарастала медленно, Влад уничтожил участок стены защиты, и когда все ячейки сознания соединились в одну систему, осторожно выжиг все посылы Ранисы, освободив место для своего контроля. Знакомая формула подчинения, полная, безоговорочная, такая стояла у Амалии. Затем стены защиты наращиваются, тяжи, скрепляющие ее, переплетаются с системой защиты, которую Влад ставил раньше. Стена замкнулась. Все, теперь даже Влад, если захочет, не сможет снять защиту с Шамаса. Он будет жить и умрет вместе с ней. Вывод из транса, и Шамас открывает глаза. Слушаю и повинуюсь, господин. Срочно останови бой. Сейчас сюда ворвутся твои охранники, добивающие моих, как бы чего не вышло. Шамас легко поднялся, перешагнул через валяющийся на полу сети и пошел к дверному проему, развороченному ударами магии. В коридоре продолжался бой. Яростный звон клинков и стоны раненых слышались, наверное, во всех уголках дворца. Через пару секунд Влад услышал усиленный магическим способом голос мага. Прекратить бой. Отвести охрану. Все, кто не выполнит команду в течение 5 секунд, будут принесены в жертву Великой Аштарат. Мерзавцы. Назад. Произошла ошибка. Она исправлена. Охране занять свои места по охране дворца. Все, кто покинул свой пост, будут наказаны. Влад одобрительно кивнул, Что не говоря, в абсолютной диктатуре есть свои преимущества. Шум битвы и стих слышались лишь команды командиров, отводящих солдат на исходной позиции. Потом послышался голос Шамаса, уже нормального уровня громкости. «А вы чего здесь стоите? Вы почему не выполняете?» «Шамас, это я их сюда поставил. Пусть стоят!» — крикнул Влад. «Сюда иди!» Макс с готовностью быстрым шагом подошел к сидящему на кровати Владу и, заглядывая ему в глаза, спросил. «Что желает господин?» «Давай-ка обсудим то, что произошло с моими женщинами. Я сейчас буду рассказывать, как я вижу ситуацию, согласно информации, вытащенной из твоей больной головы, а ты будешь поправлять, если что-то не так. Итак, операция задумала Ранисы, по той информации, что ты едал. Вы готовились к захвату женщин, заслали агентов к моему замку под видом беженцев. Для того подчинили их волю. Их задачей было увидеть лица близких мне людей, вернувшись передать вам информацию. Другие агенты продолжают наблюдение за замком. Это понятно. Вы загубили ради этого дела десятки летающих драконов и их всадников. Почему? Я видел в твоем мозге, что Дораниса считает захват близких мне людей, а потом и меня, важнейшим делом всех последних столетий. Почему, как считаешь? Это очевидно, спокойно ответил Мак. Ты представляешь собой главную опасность всем делам моей повелительницы, бывшей повелительницы. Она готовилась к этому тысячу лет, к захвату всего мира во славу богини Аштарат. Все шло очень хорошо, пока не появился ты, господин. Даже то, что сорвался мягкий захват Истрии, результат твоих действий. Если бы не ты, гражданской войны не было бы. А не было бы войны, императора не убили бы, и мы бы правили Истрией так, как нам нужно. Все это ясно, нетерпеливо перебил Влад. Теперь поясни, как ты смог открыть портал и переправить моих женщин в храм Аштарат. Ну да, я видел, что ты принес жертву 50 жителей города на вашем алтаре. Почему это помогло тебе открыть портал? Ведь ты же не можешь этого сделать. Твоих способности для этого не хватает. Богиня, когда мы приносим жертву, на время наделяет нас способностями, которые ранее были нам недоступны. Это действует недолго, несколько минут или несколько десятков минут. Никогда не знаешь, сколько времени это работает, но работает всегда. В голове у Влада всплыла картинка. Шамас на глазах ошеломленных Марьяны и Лисаны перерезает горло женщинам, детям, мужчинам, подтаскиваемым солдатами. Шамас действует, как заправский мясник. Одно движение кривым острым ножом, очередная жертва падает в кучу окровавленных тел. Потом произошло что-то невообразимое. Маг начал произносить непонятные слова. Он сам не знал значения этих слов, видимо, их смысл утерялся в глубине тысячелетий. Впрочем, возможно, что Дараниса и знала, что означают эти страшные слова. Они падали, как тяжелые камни, и гору трупов заволокло красным туманом, будто дымовой завесой. Шамас взмахнул рукой, открывая портал, угольно-черный, с блестящей, как у антрацита, поверхностью. По нему пробегали кровавые прожилки, он втягивал в себя красный туман, уходивший из черное зеркало, будто вода в песок. Шамас бросился к пленницам и под одной швырнул в портал, как кукол. Красный туман без остатка втянулся в портал, и тот закрылся с таким звуком, будто лопнула туго натянутая веревка. На полу комнаты осталась лишь гора трупов, тяжело дышащий шамас и подручный мага, охранники алтаря. Влад глубоко вздохнул и с ненавистью смотрелся в безмятежное лицо мага. Ему ужасно хотелось оторвать тому голову, хотя он и понимал, что шамас теперь не то, что был раньше. Фактически он реконструировал ее личность заново, при этом убрав кое-какие черты характера и кое-что добавив. Слишком сильно изменить он его не мог. Это было бы заметно со стороны, и окружающие могли заподозрить, что это не шамас, а его двойник. «Ладно. С тем, что собой представляет этот портал, мы разберемся потом. Понятно, что вы захватили женщин для того, чтобы я за ними пришел, и можно было бы убить меня или поработить. Это очевидно. А если я не пойду за ними? Вот возьму и оставлю их в руках Дораниссы. Мало ли женщин вокруг. Она не рассматривала такой вариант? Или ты?» «Да, может быть и такое. Но тогда женщины умрут на алтаре, доставив Дораниссе много удовольствия. Как и богиня Аштарат. Впрочем, они и так, и так умрут, когда надобность в них, как в приманке, исчезнет». Но есть еще один вариант. Твои женщины зачали от тебя, так что, возможно, Дараниса пожелает дождаться, когда плод созреет, чтобы воспитать детей, обучить и натравить их на тебя. Не исключено, что твои дети будут обладать такими же уникальными возможностями, как и ты. Так что было бы неверно не использовать это в своих целях». Влад скочил, его лицо исказилось. Он, в общем-то, знал ответ, но услышать его из уст бывшего врага, прозвучавшим так спокойно и обыденно, его руки сжались в кулаки. Видимо, он был очень страшен в этот момент потому что шамас испуганно попятился влада это отрезвила, тяжело дыша он разжал руки как определили что они зачали впрочем о чем я спрашиваю если я могу это сделать влезая в организм пациента почему- это не сделать другим лекарем как я видел мою ментальную защиту женщин ты сломать не смог не смог уровень не мой полагаю дораниса сможет ее уровень такой же как у тебя но скорее всего свыше твоего ты в сравнении с ней слишком молод «Это еще бабушка надвое сказала», — скривив губы, выдавил Влад. «Кто сильнее, определимся тогда, когда встретимся лицом к лицу. Кстати, ты открыл портал в храм Аштарат, как я понял?» «Да, прямиком в храм. Таково было приказание Даранисы». «Если я открою портал сразу в храм, что будет?» «Ловушка. Это предусмотрено планом. Если ты пройдешь ловушки тут, убьешь или захватишь меня, ты бросишься в храм, и там тебе приготовлена встреча. Будут сети из Макрила, будут другие западни». Кроме того, десятки магов, которые ожидают твоего прибытия и навалятся со всей возможной силой. Плюс сама Доранисса, которая стоит сотни магов. Влада хватило отчаяния. Полетит туда, его захватят, женщину бьют или превратят в инкубатор для его врагов. Не полетит, то же самое. Что делать? Есть ли возможность проникнуть в храм иным путем? Как я помню, он стоит на берегу моря и под ним проходы, затопленные водой. Они сообщаются с основным храмом. «Не знаю», — пожал плечами Шамас, — «может и сообщаются, а может и нет. Говорят, что под храмом в море вливается подземная река. От нее отходят колодцы наверх. Некоторые из них служат культовыми бассейнами. В них разводят хищных рыб, которых подкармливают предназначенными в жертву людьми. «Видел картинки. Меня и сейчас, как вспомню, тошнит», — перебил ее Влад. «Почему эти рыбы не уходят в реку, потом в море?» «Там решетки. Они плавают, как в клетке», — пояснил маг. Так что попасть в пещеры через эту реку можно, но надо будет потом сломать решетку, а сломав, окажешься в бассейне, полном голодных рыб, обгладывающих человека за считанные секунды. Ясно. Теперь скажи, где Дараниса может содержать женщин. Скорее всего, она поместит их в хранилище, где их привяжут к столам, наденут ошейники из макрила и будет время от времени пытаться сломать защиту, не давая им спать и воздействуя болью. Наши маги, так же, как и ты, умеют усиливать боль, тем более, что у нас есть специальный напиток, усиливающий ощущение. Если человека, выпившего напиток, ткнуть иголкой, он почувствует такую боль, как будто в него воткнули нож. Их будут истязать, следя за тем, чтобы они оставались живы, сравнительно здоровы, и муки не повлияли на зарождающийся плод. Изнасилование, я думаю, исключено. Я сразу сообщил Даронисе о том, что женщины понесли, поэтому она не станет рисковать. Впрочем, если только необычным способом, все может быть. Дараниса очень изобретательна в пытках и унижении пленников. Очень. Шамас! тебе запрещается приносить в жертву людей. Теперь ты должен очень внимательно и осторожно изображать, что ты по-прежнему служишь своей бывшей госпоже. Но больше никаких агрессивных действий в отношении жителей этой страны, кроме направленных на поддержание порядка, быть не должно. И уж тем более накормление драконов человечьим мясом. Ты меня понял? Понял. Но тогда многие поймут, что я изменился». «Не исключено, что меня примут за двойника и попытаются убить», — спокойно ответил Шамас. «Чтобы никто ничего не заподозрил, реформы должны быть постепенными. Например, продолжать подкармливать у драконов человечиной, но это будут только грабители, убийцы и насильники». «Хм, только после их казни. И потом мы все это прекратим, когда я скажу. Кстати, командиры всех воинских подразделений подчинены тебе на ментальном уровне?» «Нет. А Аштарийцы все». Все наши маги – все командиры. Викантийцы – не все. Они формально подчиняются Викантийскому королю. Так удобнее. Королевским указом Аринатога Третьего они приданы нашему экспедиционному корпусу. Да, я знаю, прервал его Влад. Ускорь подчинение всех командиров. Тогда вероятность бунта будет очень невелика. Всех склонных учинить бунт, безразличный офицеры-то или солдат, при малейшем подозрении подчиняя ментально. Установи в городе строгий порядок, карай за любой бандитизм и за агрессию по отношению к истрийцам. Это я об оккупационных войсках. Формально ты и так подчиняешься Доранисе, повторюсь. Да, я все сделаю. Как я буду получать от тебя распоряжения? А как ты получал их от дранисы? Письменно. Она отправляет мне свитки вот на этот столик. маг показал нарезной столик в углу комнаты с подносом на нем. Как ты узнаешь, что это именно она написала, а не кто-то вместо нее? Она ставит свое имя в трех местах на свитке. В левом углу, в правом углу и на обратной стороне знак в виде пятиконечной звезды. Покажи. Шамаз шагнул в сторону и достал с полки свиток светло-желтого цвета. Влад взял его в руки и приподнял брови. Простая звезда, а он в детстве рисовал без отрыва руки от бумаги. Он удивился, но потом пожал плечами. Пятиконечная звезда – демонский знак. Так почему бы нет? Дай мне письменные принадлежности. шамас подал перо, чернила, и Влад вывел на свитке подпись, какой расписывался десятки лет на земле. Вот так я буду подписывать свои послания. И такую подпись буду ставить еще в левом верхнем углу. И букву «В» на обратной стороне свитка. Если такой свиток вывалится на этот столик, выполняешь все его пункты. Если я чего-то не знаю и мои действия, описанные в свитке, навредят моим делам, прежде чем выполнить, пишешь мне и ждешь или ответа с подтверждением, или моего прибытия. В остальном ведешь ту жизнь, которую привык вести. Дальнейшие указание я тебе дам позже. Влад поднялся и прошел к разрушенному проему двери. За ней стояли трое охранников, из тех которых он подчинил, Они с трудом держались на ногах, были сильно изранены, у одного надрубленная рука была перетянута тряпкой и висела плетью. «Господин, мы исполнили приказание, никого не пустили. Нас осталось трое. Продолжать стоять на посту?» «Нет. Возвращайтесь к своим обязанностям, подчинение, как и прежде, Шамасу. Сейчас он вас вылечит. Шамас, иди сюда». Мак быстро подошел, вопросительно уставился на Влада. «Этих солдат вылечи, поощри, сам придумаешь за что. Версию того, что тут произошло, придумаешь сам. А вы ни слова посторонним». Как и прежде, выполнять распоряжение Шамаса. Давай, лечи, я улетел. Влад взял брошенный у стены узел со своей одеждой и пошел в глубину покоев, больше не обращая внимания на Шамаса, занявшуюся ранеными. Переоделся, сбросив мундира штарица, затем принял привычный облик и открыл портал. Скользнув в прокол пространства, Влад выскочил метров в пятистах от своего замка. Ему был нужен Макабир. И срочно издалека он заметил что на пепелище суетятся люди освещенные магическими светильниками народ восстанавливал сгоревшие дома влад крикнул в ментальном пространстве гера хантер вы где хозяин мы в драконьем доме сейчас мы к тебе прибежим найдите мне макабера узнайте, где он мы и так знаем он возле сгоревших домов командует магами светляки вешает растаскивает за развальные людей лечат давайте его камней быстро я иду к домам влад почти бежал С каждой минутой, что его подруги оставались в плену у жрицы Аштарты, увеличилась возможность того, что их разум будет сломлен, и неизвестно, сможет ли он потом собрать личность воедино. А кроме того, спокойно спать и есть, заниматься своими делами, зная, что в это время девчонок уродуют? Эта мысль подстегивала его как кнутом. Когда он подходил к первому ряду домов, заметил две четвероногие фигуры, толкающие носом сильно ругающуюся и сыплющего проклятиями человека, в котором Влад с трудом узнал некогда элегантного мага, Макобер был в копоте, на щеке кровь, видимо, поцарапался. Он яростно взглянул на Влада и, выругавшись, сказал, «Когда-нибудь я придушу одну из этих четвероногих клыкастых скотин». «Если сможешь, поймать и осилить», — со смехом сказала Гера. «Макобер доставлен, хозяин». «Так это твоих рук дело?» — Макобер набрал воздуху в грудь и явно собрался выпалить фразу, обличающую друга господина во всех грехах, но осекся, заметив осунувшееся серьезное лицо Влада. Что, совсем плохо? Лисана, Марьяна, что с ними? Почему ты один? Я захватил Шамаса, но они отправили женщин в Эштарат, через портал. «Как это может быть? Каким образом?» — поразился маг. «Никто, кроме тебя и меня, не может создавать порталы для переноса таких масс. Это невозможно!» «Слушай!» — и Влад коротко изложил события последних суток. Макобер ошеломленно молчал несколько минут, потом сказал. То, что ты фактически выбил оккупантов из Истрии, это просто исключительная новость, радостная и великая. Но то, что с девушками беда, у меня слов нет. Рассчитывай на меня, я сделаю все, что скажешь». «Да, мне надо, чтобы ты передал свою способность создавать иллюзии». «Откуда знаешь?» – удивился Мак. «Донесли? Ну да, я прочитал в старом трактате, немного позанимался и получилось. Теперь могу, да, но чем они тебе помогут в борьбе с этим монстром, этой демонской дронисой? «Пока не знаю, но мне нужны все возможности, все умения, которые я могу приобрести. Подставляй голову, не теряй времени». Влад взял с руками за голову Макобера и погрузился в его разум. Прочесав кладовые, он нашел нужные сведения мгновенно втянув их в себя, выскочил из головы мага. Все заняло не более трех секунд. Макобер изумленно моргал, глядя на него. Неужто все? Не может быть. Так быстро? Ты делаешь успехи». «Да, я заметил, что с каждым разом погружаюсь в сознание людей все быстрее». Рассеянный заметил Влад, и внутренне напрягшись, вдруг не получится, создал отряд мермеданян в полном вооружении, бронзовых шлемах, по ножах со щитами в руках. Стуча мечами по щитам и топая ногами, они двинулись на магов. Иллюзия была настолько достоверной, что Влад, если бы не знал, отпрыгнул бы в сторону, по примеру Макобера. Мермеданяне прошли сквозь Влада и потопали дальше, грохоча мечами в своей психической атаке. Люди у домов закричали, заволновались, показывая настрой воинов, и Влад поспешил убрать иллюзорных воинов. Макобер глубоко вздохнул и покачал головой. «Разве можно так пугать? Ты с ума сошел? Погляди, что там делается на стройке». «Некогда мне глядеть. Все, я улетел». Влад снова открыл портал и через секунду уже врезался в пол пещеры мостока, прямо в тронном зале. В зале было пусто, фосфорицирующие грибы освещали пустой трон, подгрызенный хантером и кресло предводителей. В дверной проем заглянули охранники, судя по приподнятым гребням на головах, да нельзя изумленный. С копьями на береге скинулись к непрошенному гостю. Влад во избежание кровопролития закричал на языке ящера-людей. «Мне нужен король мосток. Я король Влад. Отведите меня к мостоку. Вперед вышел огромный ящер-человек, весь в стальной полированной броне с золотыми узорами, и утробно прошипел. «Король в это время отдыхает. Он не любит, когда его беспокоят. Король Влад, мы не будем его беспокоить, иначе он нам натрубит головы. Дождись утра, и тогда встретишься с королем, если он пожелает. На утреннем докладе мы о тебе сообщим». Влад досадлю поморщился. «Есть кто-то, кому он не отрубит голову и кто может войти к нему в спальню в любое время дня и ночи?» Ящер немного подумал, сложив и распустив свою головную гребень, неприкрытый шлемом с прорезью, затем сообщил «Только великий шаман Сагатикун! Я могу с ним увидеться?» Ящер-человек снова задумался и наконец сообщил результат усиленной мыслительной деятельности. «Можешь, он не спит. Пойдем за мной, я провожу тебя». Охранник повернулся и пошел прочь по длинному коридору. Влад помщался за ним, охранник двигался со скоростью бегущего человека. Через несколько минут ящер резко остановился, указав на массивную деревянную дверь, украшенную клинописной надписью, сказал «Здесь, только стучи туда сам, я удаляюсь». Он как-то странно зашипел и заухал, что, видимо, обозначало смех. Влад недоуменно пожал плечами, озадаченный странным поведением охранника, и громко постучал в дверь. Никто не ответил. Он еще постучал громче. Опять нет результата. Он уже начал бить в дверь ногой, когда та внезапно распахнулась, и из-за нее ударила струя мочи в перемешку с дерьмом. Это Влад легко определил по специфическому амбре, тем более, что фекалии пролетели буквально у его носа. Если бы не его молниеносная реакции и готовность к неприятностям, с него бы сейчас стекала содержимое здоровенной лохани, которую держал в руках разъяренный шаман, выкрикивающий ругательство и шипевший, как спустивший баллон краза. Отродье летучих мышей, дерьмо тухлой крысы, твари, чтобы вам никогда не увидеть еды и питья, чтобы вы сгнили придавленные сводом вашей гнилой, вонючей конуры! Я сколько раз вам говорил не беспокоить меня во время моей медитации! О, твари безмозглая, притом! Неожиданно великий шаман Сагатикун заметил молчаливо стоящего дверей, взирающего на кучу дерьма человека, и замер, захлебнувшись своими ругательствами. Помолчал секунды три, уже нормальным голосом спросил. «Ты? Что ты тут делаешь?» «Сам не знаю», – пожал плечами Влад. «Нужна консультация, помощь. Не знаю, суметь или чем-то помочь, но я цепляюсь за любую возможность». «А что случилось?» – заинтересовался старик. «Зайди, поговорим. Думаю, что ты не стал бы по пустякам беспокоить великого шамана». Влад осторожно перешагнул полосу, образованную вонючим содержимым золотого горшка шамана, и вошел в его логово. Тут было сумрачно, как и везде – На большом столе, похожем на стол в библиотеке Саваловых, может, один мастер делал, лежало множество свитков и керамических табличек. Видимо, перед приходом Влада шаман изучал какие-то документы. А может, и просто спал под предлогом медитации и научных исследований. Но рассказывай, король Влад, что там у вас тряслось наверху. Старик уселся в кресло и жестом предложил Владу занять другое. Влад сел и вкратце описал происшедшее. Старик полуприкрыл глаза, как питон Ка из мультфильма «Маугли» и замер. Молчание длилось несколько минут, потом шаман, открыл глаза, и медленно сказал, «Что ты хочешь от нас? Чем мы можем помочь? Мы не пойдем воевать с этим порождением тьмы. Это верная гибель. Кроме того, длительное время мы были ее народом». «Как это ее народом?» Удивился Влад. «Да, мы служили ей. Потом она сочла нас бесполезными и решила, что люди подходят ей больше. Теперь ей служат люди». «Я пришел к вам потому, что ее храм находится в пещерах. Вы жители пещер. Вы знаете о них больше, чем кто-либо». «Можете ли вы дать мне информацию о пещерах на острове Аштарат? Может, у вас есть какие-то сведения о них? Я должен проникнуть туда незаметно и как можно скорее». «У нас нет никаких сведений о пещерах на Аштарате». «У нас нет». «А у кого есть?» — терпеливо спросил Влад. «Я хотел увидеться с Амастоком, чтобы узнать о пещерах Аштарата. Может, я к нему напрасно рвался? Ты мне скорее поможешь?» мосток фыркнул старик, — «он делает то, что я скажу». Он мой воспитанник, мальчишка дельный, но не очень умный, но послушный. Конечно, ты попал по адресу. Кто, кроме меня, может помочь тебе в этом вопросе? Только другой шаман, Альгурис». «А где этот Альгурис?» Наш тарать, конечно», — усмехнулся шаман. «Где же ему еще быть? Он шаман племени Санонг. Это племя не подчиняет самостоку и живет в пещерах под Аштаратом уже сотни тысяч лет. Я встречался с Альгурисом, дельный шаман, умный. Мы с ним дружили, когда я в молодости путешествовал по пещерному миру». Много дорог исходили. Я могу дать тебе письмо к нему. Он по моей просьбе поможет тебе, чем сможет. Уж информацию даст точно. А как мне найти его? Как я найду вход в жилой пещеры? И не сотрудничают ли они с Дронисой? Конечно, сотрудничают. Так же, как мы с тобой. Ну и что? Это ничего не значит. Алгурис мне должен услугу. Он выполнит мою просьбу. И тогда ты должен будешь мне услугу. Согласен? Согласен, облегченно вздохнул Влад. Но только если эта услуга не будет выходить за рамки нашего договора. «Ну, я не собираюсь подсаживать к тебе в горло яйцо», — фыркнул ящер, «если ты это имеешь в виду, и ни в кого другого. Все в пределах договора». «Давай скорее, а? Там моих женщин пытают, а мне еще не удалось приблизиться к ним ни на шаг». «Молодость, молодость», — усмехнулся старый ящер. «Все торопитесь, а торопливость может принести одни неприятности. Бери вот». Он подал Владу кусок пергамента с начертанным на нем текстом на языке ящеров. Влад прочитал. «Привет, старый друг». Прими этого человека и окажи ему услугу, которую должен мне. Этот человек нужен нашему народу, поэтому побереги его. Сделай все, что в твоих силах, чтобы помочь. Надеюсь, что перед нашим уходом мы с тобой еще увидимся. Саго. Благодарю, великий шаман. Теперь скажи, как войти в пещеры. Гляди сюда. Вот гора, и именуемая у нас колено, а у людей голова. Вот тут, старик черкнул на пергаменте черточку, уступ. На нем, вот в этом месте, есть пещера. Это прямой вход в жилую часть лабиринта пещер. «Первого встречного спросишь, как найти Альгуриса. Если он не успеет тебя убить, ответит». Шаман зафыркал. «Знаю, знаю. скорее ты его убьешь. «Ладно, удачи. Хотелось бы, чтобы ты выжил. Нам удобнее иметь дело с таким, как ты, чем с кем-то неизвестным». Влад поднялся, взял со стола пергамент и пошел к двери. У порога обернулся. «Повезло Амастоку. Иметь рядом такого умного наставника большое счастье». Шаман неопределенно хрюкнул, что, видимо, выражало у него удовольствие, а осторожно перешагнул продукты жизнедеятельности умного наставника и пошел искать укромное местечко, чтобы, открывая портал, случайно не задеть кого-нибудь из обитателей пещеры. Из воспоминаний Шамаса, не раз летавшего на драконах в это место, Млад знал, где находится нужная ему пещера, и, выбрав площадку подножия горы, открыл туда портал. Вывалился он прямо в лужу и поспешил проверить, не вымочил ли в воде драгоценное послание. Успокоился, не вымочил, но сам вымазался в грязи, как свинья. Посмотрел на небо, оно уже посветлело. Тут рассвет наступал раньше, чем выстрел, да и провозился Влад почти целую ночь. Пока еще царил сумрак, так что можно было спокойно перемещаться по воздуху, не привлекая внимания. Поднявшись в воздух, Влад полетел туда, где на рисунке шамана находилась пещера, выводящая вглубь подземного мира. Во время полета Влад ощутил, чем Аштарат отличается от Истрии. Воздух был теплым, как в Истрии июньской ночью. Фактически это были субтропики, и в своей кожной куртке Влад спотел, несмотря на потоки воздуха, поддувающие со всех сторон, и воду из лужи, пропитавшую его одежду. Полет продолжался недолго. Влад приводнился у подножия горы, так что расстояние до пещеры было около 500 метров. Поиск входа занял минут 5. Влад долго не мог найти эту дыру, почему-то ему представлялось, что она должна быть подстать ящера людям, по крайней мере метр два диаметром. Нет, нора была узкой, маленькой, такой маленькой, что вероятно ящера-люди пролезали через нее пыхтя издирая чешуйки с массивного тела. Человек же пролезал в нее легко и свободно, даже такой крупный, как Влад. Оказавшись в пещере, Влад снял куртку и перекинул ее через плечо. Жалко было бросать старого испытанного кожаного друга. Зашагал по довольно широкому, сразу видно, что сделан для крупных существ, проходу. Угол наклона составлял не менее 20-30 градусов, фактически это было что-то вроде не уходящей в глубину горы. Он шел минут 10, и вокруг не было видно ни души. Наконец, в одном из узких коридоров ответвлений кто-то шевельнулся, и Влад, заметив это, успел увернуться с здоровенной дубины, с треском ударившей в то место, где он только что стоял. Перед ним был стражник, одетый почти так же, как и стражники в подземельях ящеров Истрии, но ну, за минимальным отличием в украшениях. Тот уже примеривался, как бы половче хватить дубьем наглого человека, когда Влад во все горло закричал на языке ящеров. «Стоять на месте! У меня послание к шаману Альгурису!» раскручивающий дубину стражник замер, удивленно подняв гребень на голове. «Откуда ты, драконий корм, знаешь Альгуриса? Ты посланец людей?» «Посланец, посланец, как и тебе разница? Види к Альгурису, у меня к нему письмо. Вот, смотри». Влад помахал письмом шамана перед мордой охранника, и тот опустил дубину. «Пошли со мной. Саморку, состанься вместо меня, я провожу человека». Из ниши вышел еще один стражник-ящер и в знак согласия отсалютовал копьем. Шли они минут 30, опускаясь все глубже и глубже. Влад неожиданно почуял прохладный воздух, где-то рядом была или река, или море. Наконец стражник сказал. «Стой тут, я доложу шаману, но если ты меня обманул и послания нет, ты будешь инкубатором для яйца». Стражник постучал в дверь и, дождавшись ответа, вошел. Появился через минуту и сказал. «Я стою за дверью. Если ты посмеешь нанести вред шаману, будет очень плохо». «Как будто мне сейчас хорошо», – пробормотал поднос Влад и вошел в помещение. Шаман сидел на постели, запахнувшись в длинную, вероятно, шелковую тогу, или что это там было. На вкус Влада это больше напоминало пеньюар, а шаман в нем выглядел, как ящерица, на которую напяли лифчик. Как ни странно, шаман был похож на своего друга шамана из Истрии, Такой же рост, такая же выцветшая чешуя. Впрочем, как люди для ящеров на одно лицо, так и ящеры для людей все похожи друг на друга. Этот вывод Влад сделал после минутного созерцания Альгуриса. Шаман тоже минуту созерцал пришельца, потом неприятным, чересчур скрипучим, даже для ящера голосом спросил. «Ну и чего ты тут торчишь, как известковая сосулька? Чего то сказать хочешь, бестолочь? Где послание? Кто тебя послал?» Сагатикун послал», — ответил Влад, оглядывая пещеру. Письмо тебе? Вот, Влад протянул шаману пергамент. Альгурис внимательно прочитал послание. Взглянув на Влада, удивленно поднял гребень и снова перечитал письмо. Удивительно, чтобы мой друг Сагатикун так просто отдал свою услугу. И кому? Человеку? Ты, наверное, очень важный и нужный ему человек. Ну ладно, пусть будет так. Услуга будет оказана. Старик хлопнул лапой по бедру, укутанному тонким шелком. Чего ты хочешь? Гору золота? Мешок драгоценных камней? Стоп! «А когда ты видел моего друга? Как ты тут вообще оказался?» «Я видел ее час назад. Оказался тут через магический портал», — коротко пояснил Влад. «Извини, у меня очень мало времени. Мне надо попасть в храм Аштарат и попасть незаметно, чтобы не переполошить никого вокруг. И чтобы меня не схватили охранники храма. Ты можешь мне в этом помочь? То есть указать путь в храм?» Шаман помолчал, теребя когтистой лапы шел к своего деяния. Потом поднял нечеловеческие глаза на Влада, что-то соображая. Маг гадал про себя, какие мысли бродят в голове этого нелюдя, о чем он сейчас думает, поможет или кликнет стражника и Владу придется всех убить. Он был готов к любому исходу, не готов был только к одному, отказаться от задуманного, бросить женщин в беде. Наконец Альгурис присвистывая шепеляве, как и все ящеры, сказал, «Я не спрашиваю, зачем тебе нужно попасть к Дараниссе, как мне кажется, твоя цель мне не понравится». Но мой друг просит об услуге, которую я ему должен, а я всегда отдаю долги. И знаю, что он не стал бы просить просто так. Значит, услуга будет оказана. Теперь по твоему вопросу. Попасть в храм штарат пещерами посуху на своих ногах невозможно. Ход закрыт для всех. Особенно для магов. А я чувствую в тебе мага. Каждый маг, который оказывается в храме Иштарат, сразу надевает ошейник из макрила и ходит только в нем, за исключением служителей храма. При выходе ошейник снимают, если, конечно, маг выходит оттуда а из храма почти никто не выходит. Есть еще способ – река. Она впадает в море за храмом Штарат и протекает по большой пещере под всем комплексом храма. Колодцы выходят в храм. Оттуда они берут воду, там же плавают их рыбы, которых кормят мясом, в основном вами, людьми. В реке тоже водятся хищные рыбы, они нас не трогают. Кроме того, там есть чудовище почище рыб, только они редко поднимаются из глубины пещер. Так вот, если ты проплывешь по реке, поднимешься по колодцу наверх, сломаешь решетку, за которую снуют откормленные мясом рыбы, ты вылезешь прямо в центр храма Аштарат. Есть там охрана или нет, я не знаю. Но для того, чтобы проплыть весь этот путь, тебе надо стать рыбой. Старый шаман зашипел, заухал, радостно смеясь. Влад же пожал плечами. Он теперь знал, что должен делать.